Глава первая Стоило только нанятым носильщикам втащить на площадку падающей башни двухсотфунтовое, центр по-нашему, чугунное пушечное ядро и самому Галилею прихватить другое маленькое, всего в полфунта, свинцовое ядрышко от кулеврины или что тоже пищали, а затем впервые в своей жизни сбросить их в одно и то же мгновение вниз, и через миг после их удара о мостовую по ликующим крикам учеников стало ясно, что открытие свершилось. Но, как вы заметили, Галилей впервые ставил такой опыт, не впадая, а в Пизе, на знаменитой накренившейся колокольне. Несколькими годами раньше он преподавал математику в тамошнем университете. И не все ликовали после того опыта. Профессора освистали его, когда он спустился на землю. Профессора возмущались, что он ведет себя как уличный жонглер и позорит честь мантии. И, конечно же, если у жонглера что-то упало не так, как должно падать по науке, это не могло заставить перестать верить самому Аристотелю. А он очень любил повторять свой опыт и радовался, что все выходит всегда одинаково. Любой истинный естествоиспытатель получает наслаждение когда результат всякий раз послушно повторяется. Значит, результат верен, и верен закон, который до него никто не знал. Вот это и было в Галилее главным, и помогло ему создать еще теорию маятника, сконструировать пропорциональный циркуль и водоподъемную машину, открыть закон инерции, сформулировать принцип относительности, положить вслед за Коперником начало современной астрономии и, кроме всего этого, придумать в 1610 году микроскоп. Впрочем, конструировал-то он, собственно говоря, океалия или новые очки. Так итальянцы называли тогда зрительную трубу. Но год спустя, среди других усовершенствований, над которыми он бился, Галилею пришло в голову так поставить линзы в зрительной трубе, чтобы они увеличивали не изображение кораблей, вплывающих в бухту или лунных гор, находящихся вон как далеко, а самые маленькие, можно сказать, ничтожные предметы, положенные прямо перед объективом прибора. Его микроскоп был не новым самостоятельным изобретением, а видоизменением модификации предыдущего инструмента. Первое решение было очень простым. Он увеличил расстояние между линзами то ли в полтора, то ли в два раза. Правда, для этого пришлось удлинить трубу. Длина его первого телескопа была 2 метра 39 сантиметров, а первого микроскопа то ли 3,5 метра, то ли 5. И вообще-то Галилею по его делам и замыслам ни к чему было в 1608-1610 годах заниматься конструированием зрительных труб. Ему надо было заканчивать трактат о движении, плод двадцатилетних наблюдений, опытов и непрестанного думания, основы основ будущей классической механики, то, с чего теперь начинаются учебники. И еще ему надо было написать о своих опытах с магнитом и о сопротивлении твердых тел разрушения. Но у него на плечах была семья. Мать довольно капризная, две младшие сестры, младший непутевый брат, любимая незаконная жена, которая не хотела считать денег, траченных на платье и украшения, и маленькие незаконные любимые дети. Галилей говорил Марине, что он, как порядочный человек, по обычаю обязан сначала устроить судьбу своих сестер, а потом уже устраивать собственную. Поэтому, прежде чем не будут выданы замуж сестры, он не может с Мариной венчаться. Потом он не мог с ней повенчаться, пока не вылезет из долгов, ибо сестерам замуж выдал, но все деньги, пошедшие в приданное, были тоже взяты в долг. Ростовщики не давали покоя. свое профессорское жалование он выпрашивал за год вперед. Набирал Частные ученики молодых аристократов, и держал их у себя в доме на пансионе, даже открыл мастерскую, где нанятые им мастера изготовляли по заказам различные приборы. Но пансионеры и мастерская дел не поправили, а Марина твердила, что ей надоели сплетни и косые взгляды, какие доставались тогда невенчанным женам, лучше бы ей выйти замуж за какого-нибудь другого по человечески Вот в это время, в конце 1608 года, до Венецианской республики, которая владела городом Падуи, и докатилось известие, что в Голландии изобретены зрительные трубы.